Очнулся Джон в такси, где его растолкал водитель. «Сэр, мы прибыли по адресу». «Что? Куда?» Джон смотрел по сторонам и не понимал, о чем идет речь. «Сэр, мы приехали по адресу к вашему дому. Если вы плохо себя чувствуете, я могу вам помочь дойти до двери». «Нет, я в этом... Я в порядке. Я помню, где я живу и все такое. Просто был тяжелый день». Он кое-как выбрался из машины и подошел к подъезду. Прохладный воздух слегка освежил его, но не сильно. Находясь в лифте, он селился вспомнить, почему его тошнит и почему ноги так гудят. Но бросил эти попытки, потому что хотел только одного – прийти домой и упасть на кровать. Едва он коснулся двери квартиры, как она распахнулась, и его подхватил Герман. «Слушай, доведи меня до кровати, я совсем без сил». «Поэтому я тебя и встречаю». Вскоре Джон оказался на кровати, и какая-то женщина помогла ему снять брюки, пиджак, рубашку. «Герман, кто она?» «Это медицинский работник. На кой она нужна?» «Ты съел что-то несвежее, и поэтому у тебя слабость, и она поставит тебе систему. Ты просто спи». Джон уснул, и, проспав несколько часов, Поднялся среди ночи от нестерпимого желания справить малую нужду. Уже находясь в туалете, он обнаружил, что тыльная сторона руки, ниже локтя, заклеена пластырем. Впрочем, это его не очень занимало, и, вернувшись с кровать, он снова заснул и проспал до утра, пока не был разбужен Германом. — Что случилось? Почему не звонит мой будильник? — спросил Джон, потягиваясь. — Сейчас я твой будильник. Выпей вот эти пару таблеток и поднимайся. Пора проводить наступление. Какое еще наступление? Сейчас все узнаешь. Я тебе напомню. Джон безропотно принял у Германа таблетки, запил предложенные водой и, надев пижаму, пришел на кухню, все еще сонный. Доктора Шварцбурга помнишь? Ну да, он мне. Стой, я вспомнил, воскликнул Джон, скакивая. Так мы же хотели... «И мы сделали», — с улыбкой сказал Герман. «Сделали, но я ничего не помню». «Так всегда и было, пока у нас не получилось это зафиксировать. Вот полюбуйся». И он запустил на своем диспикере ролик.